ЧАСТЬ 33. Мои богохульные махинации с целью заставить Хачикудзе сесть в детское кресло потерпели фиаско. Я предложил, чтобы во время транспортировки древнего вампира, все еще ожидающего пробуждения, то есть захода солнца, в моем жуке Хачикудзе заняла место пассажира, а суицид разместилась на заднем диване. Однако мое предложение оказалось совершенно бессильно перед тем, что с точки зрения закона в детское кресло безопаснее будет посадить шестилетнюю девочку-суицид-мастера Учитывая ее размеры. Что ж, сажать в детское кресло Хачикудзи, чей возраст и внешность навечно застыли на уровне десятилетней пятиклассницы и в самом деле является необоснованным решением, Ее размеры вполне соответствуют ее 10 годам. Я убедился в этом еще в прошлом году, когда я снял мерки своими собственными руками. Так что если она сломает мое детское кресло, больше никого в него посадить не смогу. А я хочу, чтобы оно служило мне долгие-долгие годы». Помимо прочего, я был обеспокоен еще и тем, что суицид-мастер, который вынесли из святилища и спустили со священной горы, может внезапно проснуться, несмотря на дневное время, поэтому я дополнительно посоветовался с гэн по телефону и принял решение посадить суицид-мастера в детское кресло только после наложения на нее еще одной печати. На самом деле эта печать заключалась в повязке на глаза и наручниках на руках и ногах, которые их Хачикудзе надела на нее по велению «На всякий случай мы ее еще и кресло привязали». Если честно, вид связанной и скованной маленькой девочки с завязанными глазами создают такое впечатление, что проблем с законом все же не избежать. Если меня вдруг остановит полиция, то лишением прав точно не обойдется. Тут попахивает лишением жизни. Жизни в обществе, во всяком случае. «Нет, правда. Существует много разных за и против того, чтобы любитель велосипедов Рараги Сан вдруг пересел на автомобиль, но не могу не признать, что в плане мобильности разница просто колоссальная. Ты же теперь можешь запросто попасть куда угодно и когда угодно». Хачикудзи беззаботно сидела на заднем сиденье, между прочим, так как она перешла в прогулочный режим, то, соответственно, переоделась из белых одеяний в свою повседневную одежду. Даже ее огромный рюкзак был на месте. А, развернувшись назад и глядя в стекло заднего вида, она не переставала ёрзать восхищенным видом, словно на школьной экскурсии. Хачикудзи, как прошла твоя дневная прогулка? Есть какие-нибудь дивиденды? Думаю, если даже ты не смогла ее найти, значит пятой мумии попросту не существует. Я тоже так думаю. Мои глаза бога способны заглянуть в каждый уголок этого города. Значит, можно утверждать, что этого инцидента еще не было. И да, я ни капли не жалею, что суицид-мастер больше не находится под моей личной опекой. Да уж. Для Хачикудзи это настоящее спасение. Когда суицид-мастер прибыла в Японию, то могла ненароком и впечатать Хачикудзи в ее собственную гору. Хоть мы и говорим «бог», но Хачикудзин на самом деле не так и могущественно. Коэми назвал Хачикудзи «Хачикудзин». То есть 89 богов. Даже ослабевшая Суицид-мастер, возможно, справилась бы с ней проще, чем с обычной старшеклассницей-баскетболисткой. «Хачикудзин? Эй, не надо давать мне странные прозвища! Совсем никакого уважения к богу!» Хачикудзин развернулась и села как положено. «Я в курсе, что Шиноба дважды облажалась в той истории с Исиру и Сиросаном. И мне кажется, что сейчас самый подходящий момент, чтобы избавиться от этой душевной травмы» но я совру, если скажу, что не беспокоюсь по поводу встречи с и Шинобо, которая фактически попала в рабство к людям. Так что я пока что поддерживаю идею с вашей игрой в и раба, заявила Хачикудзи. Я считаю, что рассказать всю правду можно будет и позже, хотя потерять друга из-за собственного тщеславия тоже было бы грустно. Еще когда я была жива, в моем классе был один мальчик, который был в ладах со всеми, но лишь потому, что старался играть на публику. «Надеюсь, что в следующий раз я услышу более развернутую версию этой истории Хачикудзи», Я, кстати, недавно созвонился с Гэн-сан, чтобы она мне побольше рассказала про запечатывание, и она добавила, что «Пятую мумию» все еще не нашли. Возможно, тебе мои воспоминания пока что не слишком интересны, Рарагисан. сан Гэн сан продолжает изучать мобильный телефон, но поскольку с того момента, как девочка пропала без вести, с её телефона не было совершено звонков, не было отправлено сообщений, и не запускалось ни одно приложение, сложно каким бы то ни было образом сузить предполагаемое время нападения. Так что алибио мастера все еще не подтверждено». Я бросил взгляд на маленькую девочку, сидящую слева от меня. На маленькую светловолосую девочку в белом платье с завязанными глазами, с наручниками на руках и ногах, привязанную к детскому креслу. «Что ж, так как мне тоже нужно заслужить доверие, я готова сотрудничать и оказать любую помощь. Может, мне тоже прикинуться рабом?» «Хе-хе-хе-хе!» ты скорее подходишь на роль денежного раба, чем раба-вампира. Хотя я тоже думал об этом». «Думал об этом? О порабощении Хачикудзи зимой? «Но это не вариант». В конце концов, если слуга вампира не обладает вампирскими способностями, то ложь быстро всплывет наружу. Я думал попросить помощи Анунокитян, но она не в самых лучших отношениях с Шинобу, к тому же она сейчас где-то пропадает. Так что придется мне действовать одному. А ты, Хачикудзи, будучи местным богом, можешь выступить в роли гаранта наших Шинобу отношений. И не просто гарантом, а богом-гарантом. Прямо настоящий бог времени. Выражение Токино у бог времени. В данном контексте не имеет аналога в русском языке. Так называют человека, который в нужный момент появляется, чтобы рассудить двух человек, выступить в роли независимого арбитра. Размышляя об этом, я уже почти добрался до дома Камборо, как вдруг зазвонил мой мобильный телефон, который я положил в подстаканник, расположенный между водителем и пассажиром. Неужели обнаружили пятую мумию Кисакитян? Я занервничал, но так как был за рулем, то все равно не мог ответить. оставлю это своему секретарю. Это кто секретарь? «Алло, Хачикудзи у телефона!» «Тебе ж самой нравится, разве нет?» «Арараги сейчас за рулем!» «Да, да, да, я все поняла!» «Хорошо, так и передам!» Закончив непродолжительный разговор, Хачикудзи вернула телефонное место. «Ну что там? Есть какой-то прогресс?» Ответ меня несколько удивил. «Скорее не прогресс, а регресс!» Ответила Хачикудзи. «Если не брать сейчас в расчет эти инициалы, FC, то проверка всех членов баскетбольного клуба как раз подошла к концу». Выяснилось вся в полном порядке. В полном порядке? Так разве это не отлично? Наконец-то хоть какие-то хорошие новости. Разве это не стоит отпраздновать? То, что все в порядке, означает, что все невиновны. В результате расследования выяснилось, что вампиров среди членов баскетбольного клуба нет. И нам нужно снова начинать с самого начала.